Дороги. И дороги. Дороги Эрарбии. Дороги, развалины в тартарары империи. Дороги, иногда присыпанные снежком. Иногда ровным блеском стекла мельметола, убегающие вдаль. Прочь от света танкового прожектора. Иногда задутые черной, неясного происхождения и природы пылью. Иногда задраенные мертвыми змеями автомобильных колонн. И легче протаранить корпусом замороженную обгорелость деревьев, чем скинуть прочь в кветную тесноту нескончаемые ряды навечно впечатанных паникой в рельеф машин. И кажется теперь, в этой свалившейся сверху темени грязно-туманной ночи, стоять этим многоколесным поездам на забытых и ненужных более шоссейных треках всегда, памятниками некогда возомнившего о себе народа, тысячу циклов подряд топчущего землю северного мегаконтинента. И поначалу запросы по радио в далекий купол сонного ящера Не стоит ли попробовать завести или может быть хотя бы демонтировать реакторы брошенных 10 прицепных тягачей и окрик оттуда, смягченный шифровочно-дешифровочной атрибутикой. Не отвлекаться, следовать намеченному плану, продолжать разведку. Да и правильно, как бы выглядел сейчас на морозе и без специальной техники этот самый демонтаж. Кто бы позволил двигать по ландшафту отцепленные от поездов трофейные атомные тяжеловозы гражданского происхождения? и потому не покрытые радиопоглотительной пленкой. И жаль, разумеется, оставляемый в реакторах уран, но поскольку команды на их минирование тоже не получено, то может быть оставлена та работа следующим эшелоном. Ведь ящер – только первая ласточка, скоро, очень скоро высадится на берег в вдвойне теплого утра настоящий полновесно заряженный специальной механикой десант. Вот так, усмиряя разгоревшееся не кстати, экономическое беспокойство. Бронелейтенант Хористат давил его знаниям будущего. А во что еще можно было верить в раскинувшейся по округе темноте, холоде и окочневших там и тут трупных завалах? Только в светлое, победоносно-лучезарное завтра. И более ни во что.